Боже ты мой, вскричал Трэдлс, да это Копперфилд! И он бросился в мои объятия. Я крепко прижала его к своей груди. Ну как дела, дорогой Трэдлс? Всё в порядке? В порядке, дорогой милый Копперфилд. У меня всё хорошо, и мы оба всплакнули от радости. Ох, старина, дорогой Копперфилд, как мы давно не виделись, и как я рад вас видеть! Тут треддлс взъерошил волосы, что было совсем излишне. Как вы загорели? Как я рад, честное слово, дорогой Копперфилд, я никогда так не радовался, никогда. Мне тоже не хватало слов выразить мои чувства. Сначала я был не в состоянии выговорить ни звука. Каким вы стали известным стрена, продолжал Тредлс, мой знаменитый Коперфилд. Боже мой! Но откуда вы приехали? Когда вы приехали? Что вы всё это время делали? Не дожидаясь ответа на свои вопросы, Тредлс толкнул меня в кресло перед камином. Одной рукой он яростно ворошил угли, а другой тянул меня за галстук, как совсем потерял голову и думал, что это пальто. Не выпуская кочерги из рук, он снова сжал меня в объятиях, а я тоже обнял его, и мы оба смеялись, и оба вытирали глаза, а затем мы оба уселись перед камином и пожали друг другу руки. Подумать только, Стрина, что вы должны были так скоро вернуться домой и не попали на церемонию, воскликнул Тредлс. На какую церемонию, дорогой Трэдус? Как, воскликнул Трэдус, широко раскрывая глаза, как в прежние времена. Вы не получили моего последнего письма? Письма, в котором сообщалось бы о какой-то церемонии, я не получал. Да что вы, дорогой Копперфилд? Тут Трэдус запустил пальцы в свою шевелюру, чтобы пригладить её, а потом опустил руки на колени. Я женился, Женился, радостно воскликнул я. Клянусь Богом, обвенчан его преподобным хорысом Софий с Деваншира. Да вот она тут у окна за гардиной, посмотрите. В этот самый момент, к моему изумлению, вышла из своего убежища, смеясь и краснея. Самая чудесная девушка на свете. Мне кажется, никому ещё не приходилось видеть такую весёлую, обаятельную, милую и счастливую молодую жену, о чём я тут же, неская сместо изъявил. На правах старого знакомого я поцеловал её и от всего сердца пожелал им счастья. О, господи, какой это замечательный брак! Как вы страшно загорели, Коперфилд! Боже мой, как я счастлив, воскликнул Тредлс. Я тоже, вставил я. А также я, смеясь и краснея, сказала Софи. Мы все ужасно счастливы, заключил Тредлс. Даже девушки и те счастливы. Боже мой, я и забыл про них. Забыл? переспросил я. Ну да, забыл про них, про сестёр Софи, они у нас живут, приехали поглядеть Лондон. Дело в том, это вы упали на лестнице Коттерфилд. Я признался, я смеясь. Так вот, когда вы упали на лестнице, я дурачился с девушками. Мы играли в прятки. Но это не полагается делать в Вестминстер-холле надо соблюдать приличие перед клиентом и они, знаете ли, поскорее убрались теперь они, я уверена, они нас подслушивают заключил Тредлс поглядывая на дверь в соседнюю комнат очень сожалею, что оказался виновником такого переполоха снова засмеялся я Если б вы видели, как они унеслись и как прибежали назад, чтобы собрать выпавший из волос гребень, когда вы постучали, и как потом опять умчались голопом, честное слово, вы бы этого не сказали, заявил Тредлс, и в Тониева было восхищение. Любовь моя, ты их позовёшь? Софи исчезла, и мы слышали, как в соседней комнате её встретили взрывом хохота. Настоящая музыка, не правда ли, дорогой Коперфилд, спросил Трэдлс, как приятно её слушать. Очень, знаете ли, оживляет эти старинные комнаты для злополучного холостяка, который всю жизнь прожил один. Это прямо наслаждение, прямо наслаждение, бедняжки. Они так много потеряли с уходом от них Софии. О, какое это бессменное существо, что я вне себя от радости, когда вижу их в таком расположении духа. Общество молодых девушек, знаете ли, Копперфилд замечательная вещь. Оно не совсем согласуется с моей профессией, но всё же это замечательная вещь. При этих словах он слегка запнулся, И я понял, что он по своей доброте боится причинить мне боль. Я поспешил с ним согласиться, и моя искренность привела его в восхищение. Но, знаете ли, дорогой Копперфилд, если говорить правду, наше домашнее устройство отнюдь не соответствует моей профессии, сказал Тредлс. Начать с того, что Софи проживает здесь. У нас нет другого жилья. Мы пустились в шлюпки в открытое море и готовы претерпеть любые лишения. Вы не можете себе представить, какая чудесная хозяйка Софи. Как она разместила всех девушек, я даже сам не понимаю. А сколько их живёт с вами, спросил я. Старшая, та самая красавица, доверительно шёпотом сообщил Трэддлс, её зовут Кэрлайн. А также Сара, вы помните, я вам как-то говорил, что у неё не совсем благополучно с позвоночником, но теперь ей несравненно лучше. И дети младших, которых София обучает, и ещё Уиза. "Да что?" вы воскликнул я. "Да-да", подтвердил Тредлс. "У нас, знаете ли, квартира из трёх комнат, но Софи так чудесно всё устроила, что сёстры спят со всеми удобствами трое в этой комнате, а двое в той. Я кинул глазами комнату, чтобы устроить, где же помещаются миссис и мистер Треддлс. Треддлс меня понял. Я уже говорил, что мы готовы перенести любые лишения. И знаете ли, всю эту неделю мы истелили постель вот здесь, на полу, но на чердаке есть маленькая комнатка. Ах, какая чудесная! Вот вы увидите, Софи сделала мне сюрприз и сама её оклеила, и теперь это наша комната. Там прекрасно можно жить. Правда, немного на цыгански манер, но зато оттуда какой вид. Значит, вы в конце концов женились, милый Трэдлс, сказал я. Как я рад за вас. Благодарю, дорогой Коферзилд, от всей души. Тут мы с Трэдлсом снова пожали друг другу руки. Да, я так счастлив, как только возможно. Вот ваш старый знакомец. Трэдлс с торжеством кивнул в сторону цветочного горшка, стоявшего на подставке. А вот столик с мраморной доской. Остальная мебель у нас, как вы видите, простая и удобная. Что касается столового серебра, то пока у нас есть чайная ложечка, ну, за этим дело не станет, весело сказал я. Вот именно, подтвердил Трэдлс. За этим дело не станет. Разумеется, у нас есть чайные ложечки. Потому что надо же чем-нибудь размешивать чай, но не из британского металла. Серебро только ярче заблестит, когда на появится, сказал я. Мы то же самое говорим, воскликнул Тредлс. Знаете ли, дорогой мой Копперфилд, тут Тредлс снова понизил голос. Когда я выступил поиску об изъятии собственности в деле Джейпс против Виксгила, а это выступление сослужило мне большую службу, Я отправился в Дэваншир и имел серьёзный разговор с его преподобием Хорисом я напирал на тот факт что мы с Софи ох уверяю вас коперфилд это самая чудесная девушка на свете нисколько не сомневаюсь подтвердил я о да отозвался тредлс но мне карцят влёкся в сторону я упомянул о его преподобии Хорисе вы сказали что напирали на тот факт правильно Напирал на тот факт, что мы с Софи помолвлены уже очень давно, и что Софи с разрешения родителей готова выйти замуж. Тут открытое лицо треддлса озарилось знакомой чистосердечной улыбкой. За меня, каков я есть, короче говоря, сложечками из британского металла превосходно. Затем я попросил его преподобия Хориса, какой это замечательный пастырь, дорогой Копперфилд, ему бы быть епископом или по крайней мере не жить в такой нужде, попросил согласиться на наш брак, если я заработаю за год 250 фунтов и смогу рассчитывать на такую же сумму в следующем году, а может быть и на большую, а также если я смогу скромно меблировать квартирку вот вроде этой. Я взял на себя смелость сказать, что мы терпеливо ждали много лет, Если такие любящие родители не должны препятствовать ей устроить свою жизнь только потому, что она крайне им нужна дома, вы меня понимаете? Конечно, не должны, сказал я. Очень рад, что вы так думаете, Каперфилд, потому что мне кажется, в подобных случаях я не хочу ни в чём порицать его в подобии хорысы. Родители, братья и прочие родственники бывают иногда слишком эгоистичны, превосходно. Я сказал также, что от всей души хочу быть полезным его семейству, и если я пробью себе дорогу, а с ним что-нибудь случится, я имею в виду его преподобие Хораса, понимаешь, сказал я. Или с миссис Кроулер, то я с радостью заменю родителей его дочерям. Он отвечал в самых лестных для меня выражениях и обещал испросить согласье миссис Кроулер, но с ней им пришлось повозиться. Это перебросилось на неё с ног на грудь, а затем и на голову. А что перебросилось, спросил я огорченнее. ответил серьёзно видэм треддлс. вообще все чувства. Я уже как-то говорил, что она превосходнейшая женщина, но не может двигать ни руками, ни ногами. Любое волнение бросается ей на ноги. Но на этот раз оно бросилось и на грудь, и на голову. И короче говоря, потрясло весь её организм самым ужасным образом. Однако, благодаря тщательному уходу, они совсем этим справились. И вчера минуло полтора месяца, как мы поженились. Ох, Коперфилд, вы не можете себе представить, каким я чувствовал себя чудовищем, когда всё семейство рыдало и все падали в обморок. Амис и Скруллер, та не могла даже видеть меня перед нашим отъездом, не могла, знаете ли, мне простить, что я отнял у неё её ребёнка. Но она доброе существо, и теперь уже может меня видеть. Сегодня утром, например, я получил от неё славное письмецо. Короче говоря, милый друг, вы счастливы, как этого заслуживаете, вставил я О, вы ко мне пристрастный засмеялся, тредлс, но по правде говоря, мне можно позавидовать. Я работаю, не покладая рук, и безустали изучаю прав. Встаю я каждый день в 5 часов утра, но мне это нипочём. Днём я прячу девушек, а вечером мы веселимся. И право же меня огорчает, что во вторник, накануне Михайлова дня, они поедут домой. А вот и девушки, Рэддлс заговорил громко: "Знакомьтесь. Мистер Копперфилд, мисс Круллер, мисс Сара, мисс Луиза, Маргарет и Люси". Это был настоящий разарь. Все они были здоровы и цветущи, и все они были хорошеньки. А мисс Эралайн та была очень красива. Но лицо у Софи было такое милое, доброе и заботливое. Что по моему мнению, мой друг сделал хороший выбор. Все мы уселись вокруг камина, а тем временем мы слышали на вид подросток, который, по-видимому, запыхался перед моим появлением от того, что спешно доставал груду бумаг и устилал ими стол, теперь убрал эти бумаги и поставил на стол чайную посуду. Потом он удалился, шумом закрыв входную дверь. Мисс сестра Эдлс Спокойная и весёлая приготовила чай и, присев в уголке у камина, стала поджаривать на вилке гренки. Занимаясь этим делом, она рассказала, что видела Сагнес. Для свадебного путешествия Том выбрал Кенн и повёз её туда, и там она увиделась также и с бабушкой. Обе они, и бабушка, и Агнес были вполне здоровы и говорили только обо мне. А что касается Дотома, то он, она в этом уверена, думал обо мне всё время, пока меня не было. Том был для неё авторитетом решительного во в всех вопросах. Том явно был её кумиром, и никакая сила не могла сбросить его с пьедестала. Она верила в него непоколебимо и всей душой, она перед ним благоговела. Почтительность, с которой они относились к красавице, мне очень понравилось. Не знаю, было ли это разумно, Но во всяком случае это было очаровательно и соответствовало их натуре. Если Треддлс и сожалел временами о том, что у них ще нет серебряных чайных ложечек, то несомненно в тем мгновении, когда он передавал красавице чашку с чаем. Что ж касается да его милой и скромной жены, если она о чем-нибудь и гордилась, то только тем, что сестра у неё красавица. Она была чуть-чуть капризна и избалована, но и Тредлс, и его жена бесспорно признавали эти качества неотъемлемым её даром.